я знаю зачем дороги отрываясь от земли играют с птицами мне хорошо известно куда умирает солдат крикнув последнее слово а лолянные пуговицы его шинели стали отметками нового представленного тонкая веточка ветра дует в могилу Солдат огромными взмахами рёбер ловит воздушные колёса, вертящие кровь для продолжения жизни. Совсем нетрудно высчитать, сколько раз в минуту бьётся сердце врага и воина. и Ещё хотел бы я открыть вам способ исследовать небесные балконы. В них маятник шестого времени кладёт земные поклоны. Хочу вам указать на путь спасения». 1931 год.